Глава т р ж а р к о Дэнни снимает куртку и свитер. с т я г и в а е т через голову рубашку, даже не расстегнув рукава и воротничок, и застревает головой руками в красной клетчатой фланели. Футболка слегка задирается, пока он пытается выбраться из рубашки. На его впалом животе какая-то непонятная сыпь. Вокруг сосков растут длинные черные волоски. Соски все в мелких трещинках и как будто воспалены. ы д р у к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 Ворох одежды. Наконец он выбирается из рубашки и остается в одной из оскорузлой футболки и джинсах с грязными пятнами на коленях. Шнурки на его теннисных туфлях завязаны намертво дырочки под шнурки, плотно забиты с лежавшейся грязью. Здесь действительно сильно топят, градусов под 100, потому что у большинства пациентов плохая циркуляция крови, объясняю я д э н и Здесь лежат в основном старики. Пахнет чистотой, то есть моющими средствами и ароматными освежителями.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 Он имеет в виду ворох одежды, сброшенный прямо на пол. Он говорит, «Я Виктор Манчини». Он косится на меня, и я пришел повидаться с мамой. И я говорю, д э н и слушай, она не дебилка. А д е в у ш к и за стойкой регистратуры я говорю, «Я Виктор Манчини». Я пришел к маме, ее зовут Ида Манчини. Она в палате 158. Девушка за стойкой регистратуры нажимает кнопку на телефоне и говорит в трубку, «Сестра Ремингтон! Сестра Ремингтон! Пройдите, пожалуйста, в регистратуру!» Ее голос отдается гулким эхом от высокого потолка. Интересно, а эта сестра Ремингтон, она вообще существует? Или, может быть, эта девушка думает, что Денни – просто очередной агрессивный хронический раздевальщик? Денни пинками запихивает одежду под кресло. К стойке регистратуры подходит дородный мужик. Одной рукой он поддерживает нагрудный карман, набитый шариковыми ручками. Вторая рука на поясе.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 И маме станет спокойнее, может быть, она начнет есть, наберет вес, и мне уже не придется тратиться на зонд для искусственного кормления, и она не умрет. Когда д э н и возвращается из сортира, охранник провожает нас в жилую часть больницы. д э н и говорит, представляешь, сортира у них не запирается. Я только сажусь на толчок, и тут ко мне вламывается какая-то старушенция. Я говорю, и чего, она секса хотела? И д э н и говорит, издеваешься? Мы проходим по коридору, охранник отпирает и запирает двери. Связка ключей прыгает у него на пояс е извинит. Он такой толстый, у него даже на шее валики жира. «А твоя мама, — говорит д э н и вы с ней похожи?» «Может быть, — говорю. Только она, ну, знаешь, — и д э н и говорит. «Только она вся усохла, и мозги у нее не в порядке, да?» Я говорю, «Замолчи». Я говорю, «Ладно, она была плохой матерью, но другой у меня нет». «Прости, дружище, — говорит Дэнни, — «Ну, разве она не заметит, что я, это не ты?»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 По дороге охранник спрашивает у меня, не я ли тот парень, который изнасиловал собачку миссис Филд. Нет, говорю, не я. Это давняя история, меня тогда еще и на свете не было. Мама сидит в комнате отдыха, на столе перед ней разбросанные кусочки картинки-головоломки. Но коробки с картинкой нет, и поэтому трудно понять, как это должно смотреться в собранном виде. Это может быть что угодно. Да не говорит, это она?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 На дырке, на швах футболки. «Доброе утро, миссис Мальчини», — говорю я. «Я вижу Виктор, ваш сын. Пришел вас навестить, вот он», — говорю я, кивая на Денни. «Кажется, вы хотели сказать ему что-то важное». «Ага», — говорит Денни, кивая головой. «Я Виктор». Он отбирает из общей кучи все кусочки с ровными краями. «А это с и н е е это что, небо или вода?» У мамы в глазах блестят слезы. «Виктор?» — говорит она. а Она откашливается, прочищает горло, смотрит на д э н и и говорит «Ты пришел!». д э н и продолжает сосредоточенно разбирать кусочки головоломки, отодвигая в сторонку те, которые с ровными краями. На его бритом черепе остались мелкие катышки красного пуха от фланелевой рубашки. И мама тянется через стол и берет д э н и за руку своей старой с с о х ш е й рукой. «Я так рада, что ты пришел!» — говорит она. «Как ты живешь! Я так давно тебя не видела!»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 И мама говорит, «Ты ведь еще не уходишь?» Она смотрит на д е н и Ее глаза влажны е от слез, брови сходятся на переносице. Она говорит, «Я так по тебе скучала!» И д э н и говорит, «Во, один угол есть». Мама тянется через стол и снимает катышек красного пуха с макушки д э н и И я говорю, «Прошу прощения, мисс Манчини, но вы, кажется, собирались сказать э, что-то важное вашему сыну». Мама смотрит на меня, потом на д э н и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 Но мама меня прерывает. «Идите». д э н и говорит. «Вот еще один угол». Он отбирает все чистосиние кусочки и откладывает их в сторонку. Они все одной формы, как бы оплавленные кресты, р а с п л ы в ш и е с я свастика. Мама говорит, не глядя на меня. «Не может быть, вы пока делом займетесь? Еще кого-нибудь защитите». Она смотрит на д э н и и говорит. «Виктор вас позовет, когда вы мы, мы закончим». «Я выхожу в коридор». Она провожает меня глазами. Потом что-то говорит д э н и Но мне не слышно, что именно. Она тянется через стол дрожащей рукой и прикасается к бритому черепу д э н и отливающему синевой. Рука в маминой пижамы слегка задирается, кожа у нее на запястье жилистая и светло-коричневая, как ш е й ковареной индейки. Дэнни отстраняется от ее руки, не поднимая глаз от картинки головоломки. Я чувствую запах мокрых подгузников и слышу голос, скрипучий старческий голос у меня за спиной. «Это ты бросил в лужу мой букварь во втором классе?» Нетрывая о взгляда от мамы, пытаясь читать по губам, я говорю, «Да, да, наверное». «Хотя бы честно признался», — говорит старческий голос. Высохшая старческая рука, похожая на сморщенный гриб, легонько касается моей руки. «Пойдем со мной», — говорит старушка. «Доктор Маршал хочет с тобой поговорить». Я смотрю на старушку. На ней красная клетчатая рубашка а д е н н и